Тишину нарушали лишь стук падавшей гальки, фырканье лошадей и беспокойное переступание их копыт. Все охотники положили стрелу на тетиву, готовые мгновение ока натянуть ее. Внезапно в траве раздался пронзительный крик и топот. Все сразу подняли луки, копьеносцы тоже подняли свое оружие. Но тут же расслабились и растерянно посмотрели, как темно-коричневый аист Марабу поднялся в воздух и полетел по долине к реке. Охотник постоял минуту, чтобы прийти в себя, и двинулся глубже в заросли, останавливаясь после каждого шага, пока не достиг источника. Солоноватая вода медленно сочилась, заполняя мелкое углубление в скалистой земле, едва пригодное для утоления жажды крупного хищника. Охотник опустился на колено, чтобы осмотреть края углубления в поисках следов, Покачал головой и встал. Он быстро прошел обратно через кустарник, сел на лошадь и поскакал к колеснице опепе Другие охотники тоже подъехали, чтобы услышать новости. Но охотник удрученно сказал о Пепе: Великий, я ошибся в своих предположениях. Лев не приходил сюда. — И что теперь, парень? Опепе даже не старался скрыть разочарование и раздражение. Здесь мы, скорее всего, могли бы найти его. Но есть и другие места. Он мог уйти с того места, где мы видели его последний раз, пересечь долину или, может, залечь где-нибудь неподалеку и ждать темноты, чтобы напиться. Дальше внизу есть заросли. Он указал назад на каменистые склоны. — Где еще? — задал вопрос о Пепе. Есть еще один источник в следующей долине, но там расположились кочевники. Возможно, они спугнули зверя. Другой маленький источник под теми холмами на западе. Он указал на низкую гряду крутых красноватых холмов на горизонте. «Лев может быть в любом из этих мест или ни в одном», — признался охотник. Он также мог вернуться и быть сейчас на краю равнины, где много воды. Возможно, его привлек запах рогатого скота и коз, не только жажда. «Ты не имеешь ни малейшего представления о том, где он скрывается, не так ли?» — спросил господин Нак. «Нужно отменить охоту и вернуться на лодке». «Нет!» — вмешался Нефер. Мы едва начали. Как можно так скоро отказываться?» «Парень прав», — согласился Пепе. «Следует продолжить. Но нужно осмотреть большую территорию». Он помолчал немного, затем решил. «Нужно разделиться и обыскать каждый район отдельно». Он посмотрел на Нага. «Господин регент, отправляйтесь с вашим отрядом к стоянке кочевников. Если они видели зверя, то укажут вам, где он». Я поеду к источнику ниже холмов. Он обратился к троку. Возьми три колесницы и поезжай в нижнюю часть долины. Один из следопытов поедет с тобой, чтобы искать следы. Асмурон сказал, возьмите три колесницы и вернитесь к краю равнины к Даббе, на случай, если он вернулся туда, где в последний раз убил добычу. Затем он взглянул на Нефера. Фараон, отправляйтесь в противоположную сторону. «На север! К Ахмему!» Нефер понял, что ему дали обследовать самый малообещающий участок, но не стал возражать. Этот новый план подразумевал, что впервые они с Минтакой окажутся далеко от прямого наблюдения его опекунов. Нага, Асмара и Трока посылали в разных направлениях. Он ожидал, что кто-нибудь укажет на это но все были до того заняты охотой, что никто, казалось, не понимал значения этого шага, кроме Нага. Регент твердо посмотрел на Нефера. Возможно, он прикидывал, нельзя ли отменить распоряжение о Пепе, но, в конце концов, должно быть, понял, что это было бы неблагоразумно, и заключил, что пустыня охраняет Нефера так же надежно, как и Асмар. Ему некуда было бежать. А если бы он втянул Ментаку в какие-нибудь дикие приключения, то войска обоих царств бросились бы преследовать его, подобно роям диких пчел. Наг отвернулся от фараона, когда Апепе стал назначать сборный пункт и давать заключительные распоряжения. Наконец бараньи рога прогудели сигнал подняться на колесницы и ехать, и пять колонн двинулись прочь из долины. На ровном дне долины они разделились на пять отдельных отрядов и отправились в противоположные стороны. Когда последний из других отрядов исчез среди холмов, Ментака наклонилась еще ближе к Неферу и проговорила. Наконец Хатор сжалилась над нами. — Я полагаю, это Гор оказал нам свое покровительство. Нефер улыбнулся ей в ответ. «Ну, — Но я приму эту благосклонность, от кого бы она ни исходила. В отряде Нефера было еще две колесницы. Ими командовал полководец Хилта, старый воин, нашедший его и Таиту, когда они пытались бежать из Египта. Он служил отцу Нефера и был предан до смерти. Нефер знал, что может безоговорочно доверять ему. Нефер вел отряд быстро, желая максимально использовать остаток светлого времени, и через час езды под ними открылась обширная перспектива речной равнины. Он остановился на несколько минут, чтобы полюбоваться. Река была изумрудом, лежащим в оправе сочной зелени полей и плантаций на обоих берегах. «Как красивый Нефер!» — и говорила почти мечтательно. «Даже когда мы поженимся, нам следует всегда помнить, что эта земля владеет нами, а не мы владеем ей». Иногда Нефер забывал, что она рождена в Аварисе и имеет такие же большие притязания на эту землю, как и он. Он почувствовал, как его сердце наполняется гордостью от того, что она любит эту землю так же, как он, и тоже сознает свой патриотический долг. Я никогда не забуду этого, особенно пока вы рядом со мной. Она повернула к нему лицо, ее губы были чуть приоткрыты. Нефер ощущал ее сладкое дыхание, и желание коснуться ее губ своими стало почти непреодолимым. Затем он почувствовал направленный на них пристальный взгляд Хилта и других солдат, и краем глаза увидел его понимающую улыбку. Он отодвинулся, прохладно посмотрел на Хилта и отдал приказ, который репетировал с тех пор, как они отделились от остальных охотников. «Если лев здесь, он, вероятно, лежит где-нибудь на склоне холмов ниже нас». Он указал направление взмахом руки. «Я хочу, чтобы мы выстроились цепью». — Левый фланг должен быть на краю равнины, а нам следует быть справа отсюда на гребне холмов. Будем двигаться на север. Он сделал широкий жест, но Хилто смотрел с сомнением и почесывал шрам на щеке. — Это широкий фронт великий. До дна долины почти половина лиги. Иногда мы будем терять друг друга из вида. Нефер видел, что растягивать свой фронт так широко против всех его военных инстинктов и быстро продолжил, чтобы успокоить воина. «Если мы действительно разделимся, то вновь соберемся на третьем от нас горном хребте. Вон там, под тем маленьким пригорком. Он будет для нас хорошим ориентиром». Он указал на приметную скалу в четырех милях впереди. «Если кто-нибудь из нас опоздает навстречу, другие должны ждать, пока солнце не встанет под этим углом, и только потом вернуться на поиски отсутствующей колесницы».